Что сделалось с ним, когда он узнал прическу госпожи Дереналь? Это была она. Дама, старавшаяся поддержать ее голову и помешать ей упасть на пол, была госпожа Дарвиль. Жюльен вне себя бросился к ним. Падение госпожи Дореналь могло повлечь за собой и падение ее подруги, если бы Жульен не поддержал их. Он увидал голову госпожи де Реналь, запрокинутую на его плечо. Он помог госпоже Дервиль опустить эту очаровательную головку на спинку соломенного стула. Сам он стоял на коленях. Госпожа Дервиль обернулась и узнала его. «Бегите, сударь, бегите!» — сказала она ему, выражая крайний гнев. «Главное, чтобы она вас не увидала. Ваш вид, должно быть, внушил ей отвращение». Она была так счастлива до вашего появления. Ваш поступок ужасен. Бегите, скройтесь, если у вас осталось хоть немного стыда». Это было сказано так решительно, а Жульен был так растерян в эту минуту, что он отошел. «Она меня всегда ненавидела», — подумал он о госпоже Дервиль. В ту же минуту в церкви раздалось гнусавое пение священников, которые шли впереди процессии. Аббат Шасбернар несколько раз окликнул Жульена, но тот сначала его не слышал. Наконец он подошел и, найдя Жульена за колонную, куда он скрылся полуживой, взял его за руку. Аббат хотел представить его епископу. «Вам дурно, дитя мое!» — сказал Аббат, увидав, что Жульен бледен и не в состоянии двигаться. «Вы слишком много работали». Аббат взял его под руку. «Идемте». «Сядьте на эту скамеечку Крапильчика позади меня, а я вас прикрою». В эту минуту они находились вблизи больших входных дверей. «Успокойтесь. Еще двадцать минут до появления епископа. Постарайтесь прийти в себя. Когда он будет проходить, я помогу вам подняться. Ведь я силен и крепок, несмотря на мой возраст». Но когда проходил епископ, Жульен настолько шатался, что Аббат Шас отказался от мысли представить его. «Не огорчайтесь», — сказал он ему, — «я найду еще случай». Вечером он велел отнести в семинарскую часовню десять фунтов свечей, сбереженных, по его словам, по печеньям Жульена и проворством, с которыми тот их гасил. Но это было не так. Бедный малый, казалось, сам угас. Он уже ни о чем не думал с той минуты, как увидел госпожу Дереналь.